Глава 8. Живых противников осталось всего 9 человек. Трое из них были ранены, хоть и легко. Арбалетные болты вскользь прошли. Вот барон не выжил. Я первый раз видел действие заклинания, которое использовал против него. В общем, мало что от дворянина осталось. По сути, его собирали по кускам. Он разлетелся по всей комнате. Ещё я обгорел. Едва только неприятели вышли из замка, как их согнали в одно место. Прислогу в другое, чтобы не перепутать. Приказы моей дружины выполняли без всяких возмущений. Только один человек потребовал, чтобы их отпустили. Мол, мы сами сдались. Теперь проявите благородство и дайте нам свободу. Я на этого толстого мужичка внимания не обратил, а вот Лирон дал ему в зубы, чтобы успокоился. Не понравились командиру моей дружины революционные речи этого мужика о свободе. Естественно, замок начали выгребать. Отыскивая любые ценности. Я предупредил бойцов, чтобы не вздомыли что-то ломать. Знаю их. Если что-то упереть не могут, то значит эту вещь обязательно нужно всё переломать. А ведь теперь это мой замок. Самое удивительное, что мы не смогли найти, где находится продовольствие. Казну тоже не нашли. А она явно должна тут быть. Её просто бы не успели вывести. Тем более барон предлагал хороший выкуп или штраф за своё безрассудство. «Лерон!» — позвал я командира дружины. «Видел того голосистого мужичка?» «Да, господин. Скорее всего, это управляющий замком. Давай поработай с ним, пусть все выложит. Мне кажется, он наверняка знает, где находится казна и продовольствие. Не на голодном же пайке они сидели?» Я угадал. Это на самом деле был управляющий, который сначала уперся и не желал ничего говорить. Мол, барон всем заправлял. А он просто на подхвате был. Конечно, мы сразу же ему поверили. Аристократ лично таскал продовольствие для всех обитателей замка. Так что управляющего сначала просто били, а потом перешли к пыткам. Продержался он минут 5, чем заслужил моё небольшое уважение. Просто я видел весь процесс и точно молчать не стал бы. Если честно, то мне даже любопытно стало, из-за чего этот мужик так за чужие вещи переживает. Всё оказалось просто. Оказалось, что в замок шёл туннель, который выводил в ближайший лесок. Видим, барон хотел потянуть время до ночи, а потом смотаться, прихватив казну. Ну, а раз хозяин казны умер, то этим хотел заняться управляющий, поэтому и просил свободу, думал, что вернётся, да себе всё присвоит. В результате допросов удалось выяснить, что никто, кроме самого барона и управляющего, про этот ход не знал. Это радовало Потому что я хотел перебить пленников, чтобы в тайне всё сохранить. Всякое бывает. Вдруг он нам пригодится. Припасы у обороны были, причём туда ход знали много людей. Он не был замаскирован, а так упрятан, чтобы лестнице не мешало. Для того, чтобы обнаружить вход в подвал, нужно было просто повернуть подставку под факел, и плита уезжала в сторону, открывая нашему взору лестницу. О, как! Даже у меня в замке ничего подобного не было. Управляющего допрашивали долго, пока он не умер от боли. Я за этим не наблюдал. Это уже была самодеятельность Лирона. Наделся выбить, где находятся разные захоронки. Не преуспел в этом деле, или их и правда не было. Зато удалось найти казну, в которой было почти 750 золотых монет. Некоторые довольно старые, видно долго их копили. Конечно, хотелось мне эти деньги присвоить, а по возможности расплатиться с дружиной. Им пока наличность ни к чему, а вот мне очень нужна. Но не стал я так делать. Знай об этом только Лерон, то ладно. Он меня уже хорошо изучил, поэтому знал, что я держу свое слово и верну, что обещал. Только вот рядом было несколько дружинников, которые уже все растрепали о казне. Если бы и дружина меня поняла, и, возможно, поддержала бы, я же не только о своей безопасности пекусь, то вот рабы вряд ли. А мне почему-то хотелось заслужить их доверие, чтобы эти ребята, которых жизнь сильно побила, стали мне доверять. Заночевать решили в замке. Мой под охранной, да и не такие тут хорошие дороги, чтобы по ним ночью ездить. Тем более надо было всё решить с людьми, которые ко мне в плен попались. Оказалось, что среди бойцов выжил один из десятников. Вот его я к себе на разговор и позвал. Лицо у мужчины было не испуганное, что мне понравилось. Но всё равно напряжённое. Все видели, что мы сделали с управляющим. Его, как и остальных убитых, тоже во двор выволокли. Ещё им прекрасно было известно, что бывает с женщинами в свободных баронствах, когда замок берут штурмом, а мы их вообще не трогали, хотя один из бывших рабов решил было насилием заняться. Только десятник быстро насильникув чувство привёл. Нужно будет позже всем объяснить, что законы теперь немного меняются. И подобного я просто не потерплю. Тебя как зовут?» Начал я допрос пленного, стоявшего передо мной в одних штанах и на тельной рубахе. Доспехи уже сняли. «Лекс, господин барон», — ответил мужчина. «Ты, как мне доложили, был десятником?» «Да, господин барон». «Ко мне на службу пойдешь?» — поинтересовался я. «У меня же другого выбора нет», — пожал плечами мужчина, с трудом сдержав ухмылку. «Или к вам на службу, или в рабы. Почему же вы сдались?» Я не собираюсь делать вас рабами. Так что все желающие могут просто уйти и найти себе новое жильё и господина. Выжившие все женаты, поинтересовался я. Да, возраст-то не маленький. Жоны тут у всех работают в прислуге. Я-то удивился. Почему на большинстве женщин, да и на детях тоже отсутствуют ошенники? А это, оказывается, семьи дружины. Из рабов себе жон брали, спросил я. Конечно, барон дозволил и освободил. Он был хорошим человеком. Хорошим, кивнул я. Только этот человек решил меня немного пограбить. За это и поплатился. Дружина захотела, а он не мог против них пойти. Могли бы просто уйти от него. Кто не хотел грабить, остался тут. Ладно, махнул я рукой. Если быть откровенным, то мне наплевать, по какой причине его люди решили на моей земле напасть. Не смог их от этого удержать. Значит, сам в этом виноват. Так что, ты идёшь ко мне на службу или уйдёшь в свободное плавание? Иду, кивнул мужчина. Другие тоже соглашатся, потому что идти куда-то с семьями, да ещё и воинов мало, верный шанс в рабство угодить. Ну и славно, кивнул я. Десятником тебе пока не быть, но в будущем можешь им стать. Насчёт зарплаты можешь поговорить с моим управляющим в замке. И ещё одно: у меня, как у вашего предыдущего хозяина, не будет «Если хоть кто-то решит без моего ведома отправиться на грабеж, пусть лучше сразу вешается, потому что я это с рук спускать не буду. Давайте собирайте барахло и готовьтесь к выезду. Завтра ко мне поедем». «А мы что, не тут жить будем?» – удивился мужчина. «Нет, конечно», – улыбнулся я. «Надеюсь, не нужно объяснять, почему». Сборы продолжались всю ночь, но меня они никак не коснулись. Я самым бессовестным образом спал. В этом замке я решил оставить 40 человек под командованием десятников, которые должны были следить за землями и деревнями, которых в этом баронстве тоже было 3. К сожалению, видел я только одну. Но мои ребята и в другие тоже съездят и объяснят жителям, что теперь у них сменился хозяин. Впрочем, не думаю, что это их как-то обрадует или опечалит. Они же пока ещё рабы, их часто то в одну деревню увезут, то в другую. Продовольствие я решил забрать с собой. В замке оставлю только часть, чтобы воинам было чем питаться. Тут оставалось прислуга из рабов, а новых солдат вместе с семьями я забирал к себе. В случае какой-либо тревоги или набега ко мне тут же должны были примчаться вестовые, после чего мы поедем наводить порядок. В этой стороне у меня теперь всего одна опасность один барон, который тоже может начать пакостить, но самому мне на него нападать не хотелось. Для начала нужно освоиться в этих землях, укрепить пару замков и только потом захватывать третий. Впрочем, как мне сообщил Лекс, этот барон вёл себя спокойно, только иногда шалил. Надеюсь, что так и будет дальше. На следующий день мы вернулись обратно, только пришлось опять караван посылать. Продовольствия в закормах барона оказалось немало. Сразу вывести не смогли, слишком мало было телег. Естественно, морить голодом людей я не собирался. У меня в голове уже начал формироваться небольшой план, согласно которому я и собирался действовать. Второй свой замок я пока укреплять не стал. Мало денег, мало людей, мало мастеров, а где их взять, я пока не знал. Мои амулеты в этих землях будут брать просто на расхват, потому что универсалов тут нет. Да и сам я тоже не слабый. Например, я тут пока не встречал ни одного мага сильнее меня. Если продавать амулеты, то появится золото. только как бы не получилось так, что против меня потом с моими же амулетами воевать пойдут, а этого хотелось бы избежать. Впрочем, у меня были кое-какие сбережения, так что торговля могла пока подождать. После взятия второй крепости прошло 5 дней. Я вызвал к себе в замок старост всех деревень, чтобы сообщить им о резких переменах в жизни. Как правило, старосты становились не идиоты, а грамотные люди. Поэтому они должны были подсчитать, сколько людей проживает в каждой деревне: мужчин, женщин и детей. Также каждый должен был составить план того, как улучшить быт деревенских жителей. По всем своим деревням я лично ещё не ездил, но хотелось бы посмотреть всё самому. Само собой, хотелось узнать и о том, сколько и какие мастера имеются в деревнях, хотя большинство земледельцев были потомственными рабами. И вот теперь старосты сидели за столом, Неуверенно смотрели друг на друга и молчали, боясь слово сказать или глаза на меня поднять. Такое ощущение, что они считают, что я просто над ними издеваюсь. С трудом удалось приучить живущих в замке рабов не вставать передо мной на колени. Кстати, очень интересно, они не падали на колени перед Магдой, хоть она и дворянка, а только передо мной и почему-то перед Лироном. Только если я просто приказывал встать и не заниматься ерундой. то Лерон пошел дальше. Ему тоже очень не нравилось такое поведение людей, поэтому он сначала орал на них, а потом мог мужикам и по зубам съездить, чтобы доходило быстрее. Скорее всего, Лерона считали моей правой рукой, потому что на всех собраниях он был всегда со мной. Ну и ели, мы всегда вместе, хотя тут и десятники с магами часто присутствовали, даже новые одаренные, которые недавно были рабами. В общем, начинает казаться, что у меня никогда не получится выбить рабство из этих людей. Ну и чего мы молчим, спросил я. Понятия не имеете, как обустроить ваш быт или просто не считаете нужным мой приказ выполнять? отвечал Зара Лирон, который тоже сидел за столом. Совсем тупые или думаете, что если господин барон к вам по-доброму относится, то можно игнорировать его вопросы? От его крика я даже в кресле подпрыгнул. покосился на него, но говорить ничего не стал. "Господин", наконец-то подал голос один из старост. "Нам бы налоги снизить", неуверенно произнёс он. "Сколько вы сейчас зерна и прочих продуктов отдаёте?", поинтересовался я. "7 из 10 мешков зерна, остальное оставляем себе". "С этого дня будете отдавать 1/5 продуктов", сообщил я радостную новость. "Остальное ваше" Только мне хочется, чтобы за урожаем вы хорошо следили. Да, господин, староста даже задохнулся от такой новости. Видно, остальные тоже решили поучаствовать в беседе. Набрались храбрости. Господин барон высказался второй. Дело в том, что проблема не только в больших налогах, но ещё и в грабежах. Конечно, у вас большая армия, но могут быть мелкие набеги, когда вы просто не успеете прийти. Можно мы будем отдавать вам все продукты? А вы нам потом будете давать на всех продовольствие каждую неделю? Я на самом деле отправил первую партию захваченных припасов в деревне. Пока так, на глазок, как говорится. Но именно для передачи еды мне нужны были списки жителей. Боюсь, что в противном случае половина моих крестьян ещё до сбора урожая ноги протянут. Большая армия, засмеялся Лерон. Представляю, что было бы, если бы вы, господин барон, сюда всех людей привели и наёмников который тогда с графом воевали. Лирон поморщился я. Ты бы лучше что-нибудь умное предложил, а не молол языком попосту. Я же воин, господин барон, а не пахарь. Что я могу предложить? Насколько мне известно, ты раньше тоже землю пахал, сам же рассказывал. Прошу прощения, господин барон, буду молчать. Ладно, я снова посмотрел на старосту. Что ещё нужно? Или вам только налоги нужно снизить, и все будут сыты и довольны? Домашний скот нужен, высказался первый староста. Это был тот самый, которому туши убитых лошадей отдали. Просто у нас его совсем нет. Только тут опять всё упирается в постоянные набеги. Если ваши враги не смогут отгнать животных, то просто всех перебьют. Нам пока с двух сторон угрожают, задумчиво произнёс я. Но думаю, скоро мы это исправим. За скот мы можем понемногу расплачиваться зерном и разными овощами. «Денег-то у нас нет?» «Разберемся», – махнул я рукой. «Кстати, насчет денег. Передайте жителям деревни, что мне нужны рабочие руки в замке, так что все толковые мастеровые могут прийти сюда на заработки, только чтобы урожай без присмотра не оставили. Ясно вам?» «Да, господин, все скажем», – загомонили старосты. После этого их как будто прорвало. Посыпались предложения, просьбы и прочее. Например, все хотели обновить дома. «Да, господин, все скажем», – загомонили старосты. потому что они были сгнившими, а лес рубить бароны запрещали. Этого леса в окрестностях просто ни счесть, а дворяне не давали. Видно, такими приказами они из людей скот делали. Потом один попросил разрешения рыбачить в реке. Это я тоже дозволил, но только для своих нужд, а не так, что лишнее будет тухнуть. Естественно, зашёл вопрос и о курах, и о лошадях, потому что до этого землю пахали вручную. Я просто офигел от такой новости. В общем, за несколько часов разговора мы составили целый список, который мой новый управляющий записывал на бумагу. Старосты ушли, а я пригорёвнился, потому что прекрасно понимал, всё, что написано, нужно, но денег на то, чтобы удовлетворить все эти хотелки, у меня просто не хватит. С лошадьми проблем не было, мог их выделить. Там и работорговцев мы разграбили, да и после небольшой войны трофеи были. Так что эту потребность смогу удовлетворить. А вот с остальным Лирон посмотрел я на командира своей дружины. Нужно собирать караван с толковым десятником. Куда? тут же подобрался мужчина. В этот город торговцев. До него больно далеко и небезопасно, как я думаю. Лучше в столицу герцогства, того самого, в котором мы воевали. Думаю, что там со скотом проблем не будет. Как знать? пожал плечами мужчина. Вроде бы как голод, так что какой скот? Да и быстро слух разойдётся, что тут кто-то разбогател. И тут же могут гости нагрянуть или вообще по дороге попытаются перехватить. Пригнать скот дело нелёгкое. А что ты предлагаешь? Самим телят отражать? А зерно где брать? У нас продовольствия хватит минимум на месяц, а потом ещё месяц ждать до урожая. Я-то ноги с голоду не протяну, меня гархи мясом снабжают. А вот вы? Я тоже не протяну. С вами постоянно ем. Ладно, это всё очень смешно, но делать-то что? спросил я. Вы же постоянно амулеты заряжаете. Можете приступить к их продаже, только не тут, а в герцогстве. Думаю, брать будут, и хорошо. Что касается скота, нужно будет просто перехватить караван какого-нибудь имперского купца и заказать ему. Пусть пригонят. Они же таким тоже занимаются. Может, тогда через купцов в империю амулеты продавать, предложил я. Так, да, если они в этих землях и будут появляться, то в малом количестве. Люди тут не так богаты. Это тут, господин барон, поморщился Лерон. А вот дальше на восток баронство побольше и дружина у них посерьёзнее, да и живут побогаче. По крайней мере, так было, когда я туда ездил. А было это давно. Купец. Мужчина даже подпрыгнул от пришедшей в его голову мысли. Что купец? Не понял я. У вас в баронстве живёт купец. Он ткани в герцогстве закупает, а потом их в столице продаёт. Тут-то таких мастеров много, вот на этом и зарабатывает. Его бы поймать, да через него амулеты продавать. Явно же согласиться. Амулеты маленькие, а стоят немало. Товар редкий, а там у вас всегда покупателей полно. И часто он приезжает? спросил я. Да постоянно ездит, как я раньше-то не вспомню. Через него можно и весь домой отправить. чтобы родных успокоить и коров купить. Он всегда охрану хорошую нанимает, так что и продовольствие привезёт, и скотину нам пригонит, и амулеты ваши будет далеко увозить. Ладно, собирай караван, всё равно ехать нужно. Пусть ждут этого купца или найдут, где он ткани покупает. Наверное, есть определённые люди, к которым он постоянно приезжает. Только толковых ребят пошли, чтобы делом занимались, а не пьянствовали.